Еще год назад Аманда ни за что бы не сказала ничего подобного, а сейчас она как будто извинялась за то, что говорила, и думала о нем прежде. С другой стороны, сегодня Джек действительно выглядел очень респектабельно. К тому же здесь он был в своей среде и не так выделялся, как прежде, когда оказывался среди чопорных и нудных друзей и родственников Мэтта. А Аманда и вправду была почти очарована Джеком, хотя ни за что бы в этом не призналась даже самой себе. «Скажи, когда приедет твой Пол?» — спросила она у дочери. Джен посмотрел на часы. «С минуты на минуту», — ответила она, — «если только его что-нибудь не задержит». В этот момент, как будто бы услышав ее слова, Глади позвала Джен к телефону. Звонил Пол. Он сказал, что задерживается ненадолго на переговорах и что постарается приехать сразу же, как освободиться. «Ни за что не догадаешься, кто приехал сегодня к твоему отцу!» С трудом сдерживая торжество, заявила Джен. Пол рассмеялся. По голосу он понял, что у Джен отличное настроение, чего с ней случалось уже довольно давно. Постоянная напряженность в их отношениях начинала действовать ему на нервы. И Пол вздохнул с облегчением. «Том Круз?» — быстро ответил он. «Или скорее Мадонна. Отец давно к ней неравнодушен». «Не угадал, Пол, не угадал. Сегодня у твоего отца в гостях сама Аманда Робинс!» Пол негромко присвистнул. «Значит, тебе все-таки удалось выкурить мать из ее норы? Как ты это сделала?» «Пустила слезоточивый газ или подожгла дом? Впрочем, я очень рад, Джен. Ты просто молочина!» «И как она там?» «По-моему, неплохо». Джен понизила голос и обернулась через плечо, хотя Аманда была далеко. «Во-первых, она здесь почти всех знает. Во-вторых, твой отец ведет себя прилично. Наверное, мама ожидала, что здесь будет что-то вроде оргии, но пока все очень и очень...» — Кстати, ты ее просто не узнаешь. Мама выглядит совершенно сногсшибательно. Она причесалась, подкрасилась и — опля! — снова стала знаменитой кинозвездой. И это было похоже на волшебство, Пол. Я ей даже завидую. Мама гораздо красивее меня. И все равно я бы выбрал только тебя, моя дорогая, не забывая об этом. — Спасибо, Пол. Я люблю тебя ответила Джен, искренне тронутая его словами. О том, что Пол мог сказать их просто по привычке, она старалась не думать. «Кстати, если Аманда действительно выглядит так, как ты говоришь, постарайся сделать так, чтобы мой отец держался от нее подальше. Я знаю, это будет нелегко, но...» «Придумай что-нибудь, Джен, иначе мы оба будем иметь такую головную боль, что и врагу не пожелаешь». В лучшем случае Аманда просто перестанет со мной разговаривать. Ты, ты, наверное, тоже. Не думаю, что нам это грозит», — со смехом возразила Джен. «Кстати, они уже очень мило побеседовали. Во всяком случае, после разговора с твоим отцом мама решила остаться еще ненадолго. К тому же здесь такая толкотня, что Джеку не до нее. Он ужасно занят, развлекает знаменитостей». «А, знаменитости женского пола, вероятно», — предположил Пол. «Бедняка. Если он не постережется, они могут сожрать его живьем, как поступают самки богомола». «Да, Джин, жизнь трудна и полна опасностей, по крайней мере для таких, как мой отец. Но ты не волнуйся. Я постараюсь приехать как можно скорее и спасу вас обеих. Не отходи далеко от телефона. Когда я буду выходить...» Я позвоню еще раз. — Приезжай скорее, Пол, я тебя очень жду, — ответила Джен и повесила трубку. Она была очень довольна. За прошедшие несколько недель они с Полом впервые поговорили как муж и жена, а не как двое чужих, раздраженных друг другом людей. Когда Джен вернулась в зал, она увидела, что ее мать разговаривает с Джеком и решила не мешать им. Ей давно хотелось, чтобы Джек и Аманда перестали относиться друг к другу с враждебной настороженностью и стали друзьями, но она не знала, как это можно сделать. И вот теперь, похоже, все наладилось без ее участия. Слушая Джека, Аманда улыбалась.